Глава тридцать первая. Летающая богиня. Луна то ныряла в облака, то снова появлялась, и тогда дорога, бегущая между скал, озарялась ее бледным светом. Двое солдат шли в сторону океана, где в сумерках маячила зеленая башня. За плечами у них были пустые мешки и ранцы, также туго набитые пустыми мешками, на поясах фонари, которые они не зажигали, чтобы не привлекать внимания. Усатый нес на плече моток альпинистской веревки с узлами и его хромой товарищ — пилу для резки металла. «Думаешь, не и есть, о богиня?» Кот остановился, поджидая напарника. «Конечно», — догнал его Стопа. «Но зачем ей носили еду, если она статуя?» Он всмотрелся в сумерки за плечами товарища, проверяя, не идет ли кто следом. «Наверное, тайный ритуал», — Стопа тоже оглянулся. «Вроде жертвоприношение» а может жертвы приносили не ей а кому то еще кому ну скажем библиотеки стопа отрицательно покрутил головой не по твоему настолько книг давали всего один поднос с одной тарелкой одной ложкой одной кружкой а почему нет кот поправил моток веревки на плече может они ели по очереди и как скажи книги могли есть кукурузную кашу и рыбу да еще возвращать посуду обратно да запросто нет это невозможно э не будь таким простодушным солдат погрозил во тьму пальцем я уверен книги могут еще и не такое это они с виду тихие стоят себе или лежат будто ни при чем а в каждой как в запечатанном кувшине сидит свой джин джин товарищ оживился да не стопка чудище такое кот скривил страшную физиономию показывая злого духа и потом Недаром щель в стене аккурат, чтобы самая толстая книга могла пролезть и взять под нос. «Ну, не знаю», — стопа почесал выбритый подбородок. «Человек может проглотить книгу, но чтобы книга кушала человеческую пищу. И потом, для нас лучше, чтобы еду носили статуи, к чему столько лишних свидетелей». Кот кивнул. Борода думал, мы глупцы. Но теперь ясно, почему он приказывал завязывать глаза. «Просто не хотел, чтобы кто-то увидел клад». «А ты уверен, что богиня была из серебра, а голова из золота?» Стопа старался не отставать. «Да провалиться мне на месте, видел своими глазами. Думаешь, почему борода запретила об этом рассказывать? А может, она вся золотая, с маковки до пяток?» Солдат пожал плечами. «Может, и вся под покрывалом же не видно?» «А как ты думаешь, сколько в ней пудов?» Когда один археолог нашел гробницу, он тоже думал, что царь весь золотой, а оказалась только маска золотая, остальное — кости и марля. А вокруг ложа что-то было? Ага, пеликаны. Какие пеликаны? Я о чем толкую? Стопа перекинул мешки с одного плеча на другое. Ах, да, кот кивнул. Там так все сияло, будто комната до потолка набита сокровищами. «Наверняка в этой гробнице всего навалом, и камней, и золото. Недаром борода приказал держать рты на замке», — повторил с надеждой. «Борода приказал молчать, а сам же ни словечко не скажет», — солдат дернул плечом, поправляя ношу. «Мне давно руки чесались посчитаться с этими бонзами. Но ты же знаешь, акулам все равно, хороший ты человек или плохой». «И к бабке не ходи», — согласился стопа. «При бороде просто кидали со скалы». Может, акула тебя съест, а может, нет. А теперь эта ведьма кормит их по расписанию. И знаешь, он понизил голос: если она пронюхает, что мы взяли клад, нам с тобой о! -о, -о, -о провел Пилой вдоль шеи. А как она пронюхает? Нас же только трое, ты да я да статуя. Мы эту богиню спустим на землю и распилим без шума. «Камни, если есть, тоже поделим, и айда с острова. Я, по крайней мере, точно, а ты, стопка, как знаешь». «Не, я тут останусь. Открою кабачок», — солдат сощурился на луну в молочном соусе «Облачко». «Или обзаведусь садиком и буду потихоньку поставлять апельсины в Европу». «А зачем тебе апельсины, если уже будет золото?» «Как зачем? Для отвода глаз». Не сговариваясь, оба сложили ранцы на землю, скрутили папиросы и закурили, пряча огоньки в ладонь. «Не думал я, что Медина вернется», — усатый сел на камень. «Только вздохнули свободно, а тут на тебе, новая борода, еще взяла моду наряжать нас в перья». «А я был уверен, что вернется», — стопа устроился рядом. «Кто же станет отказываться от богатства, когда оно само плывет в руки?» «Тот циркач, который за ней ухлестывает, кот выпустил колечко дыма, — говорят, человек не бедный». «Нет, циркачи все бедные. Но то они и циркачи, что умеют пустить пыль в глаза. А люди думают, у них денег куры не клюют». «Но у него даже дирижабль лично есть. Скажи, разве у бедного человека будет свой дирижабль?» «А с чего ты взял, что это его дирижабль? И вообще, ты уверен, что этот дирижабль есть на самом деле?» Солдат с сомнением покачал головой. «Разве стоящая вещь может вот так взять да исчезнуть?» «Но она же не просто исчезает, а за деньги, — заметил кот, — а это совсем другое дело. Дирижабль исчезает, деньги появляются». «Тогда что, по-твоему?» — Стопа тоже выпустил колечко. «Дирижабль появляется, деньги исчезают?» «Слушай, что мы все о чужих деньгах?» — кот поморщился. «Давай поговорим о наших». «Вот мы эту статую с тобой спустим, а как будем делить?» Стопа задумался, глядя на алую пирамидку в ковшике ладони. «Ты придумал, ты забирай голову», — наконец предложил он. «А ты?» «А я возьму ноги, может, хромать перестану». «А руки?» «Возьмем по руке». Ну, удачу, тебе правая, мне левая», — Стопа стряхнул пепел мизинцем. «Туловище тоже разделим на две части». «Слушай», — «Может, на всякий пожарный натрий?» «Это зачем?» «А вдруг наше бестия прознает? А так мы ей тут же, Магарыч...» Стопа отрицательно покрутил головой. «Не, у нее своего золота навалом. Он погасил папиросу, а каблук...» «Ест на золоте, пьет из золота, Ходит в золоте, ходит в золото. А нас с тобой кто позаботится?» «Тут ты прав, кот тоже погасил папиросу». Кроме нас самих, никто о нас не позаботится». Они встали и, подобрав вещи, направились дальше. Облака совсем рассеялись, и тени среди камней шевелились, то и дело заставляя путников замирать и озираться по сторонам. Но скоро дорога вильнула последний раз, скатилась с пригорка на песчаный берег, и они оказались у подножия башни. «Ну, кто лезет в этот раз?» — кот оглядел разбросанные по земле балки и камни. Он зажег фонарь, освещая кирпичную кладку под слоем свежего цемента. Какой-то шутник, пока цемент сох, нацарапал зубастую акулью голову. Стопа поглядел на голову и вздохнул. «Ты уже знаешь дорогу». «Сейчас лезть труднее», — заметил товарищ. «Луна неполная». «Что делать? Не днем же светить золотом со всеми этими тетками». Кот спорить не стал и, привязав фонарь к поясу, полез наверх. Передохнув на знакомой Оливе, он завершил восхождение и уставился на развороченную крышу. «Слушай, стопка!» — зашипел сверху. «Тут, похоже, уже побывали расхитители гробниц». «А ты внутрь заглядывал!» Пятно света внизу задвигалось и остановилось. «И так видно! Кто-то здорово похозяйничал! Пальму и ту волокли!» «Да ты слезь внутрь, погляди получше!» — посоветовал стопа. Солдат скинул в брешь веревку и стал молиться. «Боженька, сделай так, чтобы мы нашли настоящее сокровище!» стопе, который стоял в стороне от башни, было хорошо видно, как в бойницах мелькнул свет, и показалось, что свет этот золотыми отблесками. Оглядевшись по сторонам, он поспешил следом. Кот, повторяя тихие мольбы, обводил стены фонарем — Разочарование все больше охватывало сердце, как вдруг перед глазами вспыхнуло, из потолка пролился ручей живого золота. Он посветил выше и, как в прошлый раз, замер с открытым ртом. Ручей лился оттуда, где кровля осталась нетронутой. Там, у самой стены, лицом вверх, парила та самая драгоценная статуя, наряженная в бальное платье, Серебряные отсветы невидимых щек дрожали на закопченной балке, а длинные локоны, свешиваясь вниз, переливались в луче водопадом золотых струй. Солдат так и стоял, задрав голову и выставив руку с фонарем, когда в проломе показалось потное лицо товарища. «Э, «Эй! Эй!» — позвал тот, тяжело дыша, еще не видя принцессу. «Ты что там застыл?» Кот пришел в себя. «Слушай, — Сунька руку в пролом, прямо под потолком. «Зачем ее?» Стопа все никак не мог перевести дух. «Туда совать!» «Ну, Сунь!» Товарищ несколько раз схватил пустоту. Не, «Нет, Не, ничего», — сообщил, вытирая пот рукавом. «Да ты ляг на живот и пошарь поглубже!» Кот махнул фонарем, указывая, где нужно искать. Стопа вытянул руку насколько мог и наткнулся на каблук туфельки. «Что это, клад?» — прижался щекой к балке. «Пока не знаю», — кот нервно крутил «Если клад, то почему такой легкий?» Солдат потянул за каблук и скоро нащупал мягкую ткань, прикрывавшую ногу. Он ухватил за лодыжку и осторожно дернул, привстав и наблюдая, как подол платья переходит в схваченную поясом талию, тавлив, а следом выплывает серебряная шея с прелестным мерцающим лицом». От неожиданности стопа отпрянул и чуть было не скатился с крыши. А драгоценная статуя, которой взлететь мешал потолок, стала медленно подниматься сквозь пролом, вытягивая за собой столб золотого струистого света. «Хватай, не то улетит!» — завопил снизу кот. «Что ты застыл, как истукан?» Напарник встал на колени и ухватил за кончики золотых волос, одновременно пытаясь удержать равновесие. «Она тащит меня вверх!» — закричал, поднимаясь с колен, а потом и вовсе вытягиваясь и балансируя на цыпочках с поднятой рукой. «Держи крепче!» — кот продолжал светить сквозь пролом. «Не могу!» — стопа чуть не плакал. думая о фруктовом садике!» у, -у, у «Ладно, отпускай! Не равен час разобьешься!» Солдат распластался на крыше, а богиня, подхваченная порывом ветра, поплыла в сторону города. «Ну вот, ты оставил нас без заработка», — кот опустил фонарь. «Теперь наш клад поймает какой-нибудь негодный штатский». Стопа не знал, что на это ответить, и уселся на балки, свесив ноги в пролом. «Слушай», — он поглядел вниз, на фонаре люк в пятне света. «А может, главный клад там, где книжная гора? Если бы я его прятал, точно бы зарыл в книгах». Кот подцепил носком башмака ржавое кольцо. Раз уж пришли, давай глянем. Но стоило тогда карабкаться по стене. Можно было просто раздолбить внизу кирпичи.